Глава 6: Как остановить рост долгов. Люди не предполагают, как опасно не расплатиться по долгам. Но они не подозревают, что платить все равно придется. Удачей, талантам, здоровьем. Олег Рой. Дорогие слушатели, пришла пора поговорить об одном из самых важных моментов. Усвоив эту главу и определившись с тем, что надо делать, вы справитесь с мышлением должника и сможете измениться. Я предлагаю несколько простых правил. Первое. Надо осознать, что вы сами принимали решение брать деньги в долг. Перестаньте обвинять других. Перестаньте чувствовать себя жертвой судьбы. Перестаньте оправдываться. Не жалуйтесь на якобы недостойных партнеров, несовершенные законы, вечно меняющийся рынок и прочее, ведь и в этих обстоятельствах многие люди зарабатывают. Возьмите на себя ответственность. Признайте, что все, что произошло с вами, это результат вашего и только вашего самостоятельного решения. Вы сами решили заниматься именно этим бизнесом. Вы сами решили брать этот невыгодный кредит. Вы сами решили работать с этими партнерами. Вы сами решили заключить эти сделки. Осознайте, что именно вы являетесь причиной всего, что происходит в вашей жизни. Это самый неприятный момент. Нам кажется, что другие виноваты. Они должны были вести себя по-другому, а значит и другие должны меняться. А вы? Вы все делаете правильно, у вас хорошие идеи и просчитанные планы, мы всегда считаем себя самыми умными. Осознайте, что вы являетесь источником всех событий в вашей жизни, источником успеха и источником неудач. От вас зависит ваше будущее. Не говорите, что я могу поделать, если бы я смог бы и так далее. Вместо этого признайте, что все, что происходит с вами, это результат вашего выбора. Скажите себе, я попал в эту ситуацию, потому что я сам ее создал. Когда вы поймете и запомните, что все зависит от вас, когда осознаете, что ваша реальность является продуктом вашего сознания, только тогда вы получите власть над обстоятельствами. Второе. Примите решение, что обязательно вернете все свои долги. Вы, конечно, можете сказать, что очень хотите вернуть, но пока не получается. Не обманывайте себя. На самом деле вы хотите вернуть, но еще не приняли такого решения. Вы думаете, что готовы вернуть. Пока это просто ваше желание. Поясню на примере. Когда кредиторы звонят и требуют возврата долга, вы рассказываете им, как вам тяжело и почему пока не получается. Если кто-то из них отнесется к вашим обстоятельствам с пониманием, значит, он для вас хороший человек. А тот, кто, несмотря на ваши жалобы, будет требовать вернуть деньги – наглый, беспардонный тип. Хотя, когда он давал вам деньги в долг, он был для вас очень хорошим человеком. Но теперь он плохой, потому что не сочувствует и не входит в ваше положение. Постарайтесь понять. Вы на самом деле хотите вернуть эти деньги, но постоянно убеждаете себя в том, что у вас нет такой возможности. Но именно поэтому она у вас и не появится. Вам надо принять решение, что к определенной дате вы обязательно погасите долг перед этим человеком. В самом начале ваше сознание будет сопротивляться. Ваш прошлый опыт будет отрицать любые возможности. Вы будете говорить себе, Будь реалистом, где ты найдешь деньги? Вам надо преодолеть это сопротивление, принять решение и начать действовать. Делать все от вас зависящее. Результат зависит от Всевышнего, но действие зависит от нас. И пока мы не начнем действовать, он не станет помогать. Далее вы узнаете об этом подробнее. Когда вы говорите, пока я не могу вернуть деньги, но я хочу решить эту проблему, Это значит, что вы подсознательно приняли решение пока не возвращать и тянуть время до лучших времен, которые при таких условиях могут и не наступить. Примите решение вернуть все до последней копейки. Когда вы примете такое решение, сама жизнь начнет помогать в этом. После этого ваш мозг сможет увидеть возможности для решения этих задач. Конечно, вы натолкнетесь на внутреннее сопротивление. Это похоже на ситуацию, когда вы хотите отказаться от вредной привычки, но организм сопротивляется. Избавиться от лени, бросить курить и пить алкоголь, не смотреть часами телевизор, начать заниматься спортом, отказаться от хаоса в вашей жизни и планировать свои действия – все эти намерения обычно встречают активное сопротивление на физическом уровне. Вам необходимо сказать себе – «Я обязательно верну все долги, дай Аллах мне силы и здоровье». Все, что от вас нужно, просто осознать, что вам не хватило опыта, но вы, как порядочный человек, хотите вернуть все долги. Проявляйте честные намерения, и тогда Вселенная начнет вам помогать. Когда человек этого не делает, дела у него не идут. У вас есть выбор – либо пожалеть себя, сломаться, превратиться в жалкое существо, избегать знакомых, стать нищим. Либо сделать так, чтобы вас уважали и ценили. Тогда те люди, которые унижали вас, будут стесняться при встрече смотреть вам в глаза. Сейчас те, кто плохо про меня говорил, боятся со мной здороваться, а я специально смотрю им в глаза и спрашиваю, как у них дела. Если я выступаю в зале перед аудиторией, они, бывает, приходят и сидят тихо, чтобы я их не заметил. Это правда. Третье. Соблюдайте чистоту совести. После того, как вы примете решение, постарайтесь соблюдать чистоту совести. Не делайте того, что противоречит вашим принципам. Будьте честны перед самим собой. Перестаньте держать в голове задние мысли по отношению к другим. Не будьте скользким, делая только то, что выгодно вам, и отвергая то, что выгодно другим. Не будьте безразличным по отношению к страданиям и проблемам окружающих. Всегда анализируйте свои поступки, руководствуясь своей совестью, а не сиюминутной выгодой. Может быть, не всегда ваши действия принесут вам прямую выгоду, но зато они помогут сохранить чистоту совести. Станьте самому себе судьей. Когда вы честны и открыты, вам нечего бояться долгов. Когда вы находитесь под давлением кредиторов, вам приходится врать, хитрить, обещать, а потом избегать встреч, не поднимать телефонную трубку. Я знаю, что это такое – быть должником. Но вы должны в своем сердце принять решение, что встретитесь лицом к лицу с кредиторами и будете прямо смотреть в глаза людям, которые вас ненавидят. «При этом в своем сердце вы останетесь честным человеком, и вашим главным оружием будет совесть». Когда я это понял, что-то произошло в моем сознании, я стал уверенным и спокойным, я перестал бояться, что-то как будто переключилось в моей голове. Я честно спросил себя, хочу ли я вернуть эти долги. Ответ, конечно, был «да». Мне надоело жить в осадном положении должника, потому что это состояние давит с невероятной силой. Здесь есть два варианта – или убежать, или преодолеть и победить. Мне пришлось снова заработать свои миллионы. Обычный человек мечтает стать миллионером. А меня никто не спрашивал, у меня не было выбора. Жизнь решила меня заставить, без вариантов. Когда приходит это понимание чистоты, в сознании человека появляется мысль «Я же не вру никому». Люди звонят, а вы не поднимаете трубку, отключаете телефон, потому что они давят на вас. Когда я это понял, то перестал так делать. В тот момент в моем сознании что-то произошло. Я поставил перед собой задачу заработать 2 миллиона 400 тысяч долларов. Я сказал себе, что должен это сделать, что у меня нет другого выбора. С того дня я начал работать на поставленную цель почти круглые сутки. Но самое главное, в сердце я оставался честным человеком. А когда ты честен в своем сердце, отношение окружающих людей к тебе меняется. Теперь, если люди приходили и начинали орать, я молча смотрел на них. Когда они заканчивали, я говорил. «Послушай, мне нет смысла тебе врать. Я попал в эту ситуацию по своей неосторожности. Я был молодым и ошибся, если задел тебя. Прости, так получилось, но я хочу кое-что тебе показать». Затем я открывал тетрадь, показывал и говорил. «Видишь, я не только тебе должен. Я должен многим. Так что успокойся. Так вышло. Ты можешь меня убить, но деньги от этого не появятся». Ты можешь подождать и потерпеть. Ты мне верил, поэтому дал деньги. Теперь потерпи. В любом случае я тебе их верну. Некоторые люди говорят, что им надо прямо сейчас, а не через 10 лет. Я ничего не могу поделать. Прости, но это так, говорю я. И это честно. Когда у вас появляется уверенность, а она появляется, когда вы честны перед собой, вы можете разговаривать с любым человеком. Представители власти приходили ко мне, но ни один из них не мог ничего сделать, потому что в сердце я был чист перед всеми. Если на вас напишут заявление более трех человек, вас могут посадить в тюрьму. На меня же в октабе написали заявление 12 человек. Меня закрыли на один день. Я попросил пригласить их всех и дать нам возможность поговорить. Когда они пришли, я сказал. Если вы стремитесь меня посадить, я отсижу, но деньги вам никто не вернет, поэтому выбор перед вами такой. Либо вы мне поможете, либо денег не будет, ведь вы знаете, что человек, который отсидел, никому ничего не должен. Я объяснил им, что они губят свою судьбу, а не мою, но это они поймут позднее. Да, сегодня я оказался в беде, но кроме меня долг им никто не вернет, и выбор за ними». Когда сердце чистое, а намерение правильное, Господь слышит твою молитву. Когда у вас искреннее намерение, и вы молитесь, «О Аллах, помоги мне вернуть эти долги, не оставляй меня в унизительном положении, я хочу их вернуть, я не хочу хитрить и прятаться», тогда Аллах начинает защищать вас, несмотря ни на что. «Господь помогает вам, поверьте, это правда». Ко мне приходили... И ракетиры. Я увидел всех, кого только мог представить. Я не боялся никого, потому что не врал. Если ты попал в такую ситуацию, первое, что ты должен делать это говорить правду. Будьте прозрачными. Думаю, именно это спасло меня от тюрьмы и злости. Как только я принял решение, что в любом случае верну все долги и начал соблюдать чистоту совести, у меня с души упал огромный груз. Долги были, но не было страха. Общая сумма задолженности в то время составляла 2 миллиона 339 тысяч долларов и продолжала расти. Ситуация оставалась прежней. Телефонные звонки, оскорбления, угрозы. Но я стал другим. Я приходил и открыто разговаривал с любым кредитором, даже с тем, который готов был меня убить. Я спокойно просил прощения и говорил. «Тебе незачем беспокоиться. Я верну долг. Мне это нужно не меньше, чем тебе. Мне нет смысла удерживать твои деньги. Ты можешь не беспокоиться. Я сам найду тебя». Так уверенно я начал вести переговоры и изменил ситуацию. Люди не перестали оскорблять меня, но они уже не могли разрушить мой внутренний мир и повлиять на мое эмоциональное состояние. С каждым днем я становился все более уверенным в себе. Если после моих слов человек продолжал давить или устраивал истерику, я мог спокойно поставить его на место, сказав, «Послушай, сколько бы ты ни ругался». «Деньги сейчас не появятся. Успокойся и поверь мне, нам обоим выгодно доверять друг другу. Если же ты не веришь, это твоя проблема. Я больше не стану кому-то доказывать, что я не обманщик. Я знал, кто я. Я определил для себя приоритеты. Я понял, кем должен стать и что для меня значит та ситуация, в которую я попал. Я начал понимать, какие выводы надо сделать». Какой подарок судьбы спрятан в этом фантике под названием «Долговая проблема»? Чем больше я думал об этом, тем более твердым и уверенным становился. Я начал соблюдать чистоту совести по отношению к семье и друзьям. Я продолжал служить людям, даже если от этого мне не было никакой выгоды. Неважно, замечали это другие или нет, я делал это для себя. Будьте судьей самому себе. Сохраняйте чистоту совести. Ваша искренность имеет огромное значение. Верьте в это и развивайтесь. Если Господь готовит вам подарок, Он заворачивает его в проблему. Проблемы — это не всегда плохо. Они, как лекарство, помогают выздоравливать и делают тебя сильнее. Дальше все зависит от твоего выбора – стать жертвой или воспринимать тяжелые обстоятельства как урок, становясь с каждым днем сильнее. Я начал жить под лозунгом «Не бывает друзей или врагов». Все люди – наставники. Нет успеха и неудач, есть только уроки жизни. Смысл нашей жизни в том, каким человеком ты станешь в итоге, когда вырастет твоя душа. Все, что происходит с нами, помогает нам реализовать наши мечты. Это самая важная школа. Именно эти достижения делают нас великими. Четвертое. Больше не берите в долг ни цента. С этого дня вы должны обещать, что независимо от ситуации, как бы вам ни было трудно, вы не возьмете в долг ни одного цента. Ваш мозг привык создавать долги, поэтому вас подсознательно будет тянуть к подобным поступкам. Если у вас уже сформировалось мышление должника, и оно перешло в хроническое состояние, очень трудно будет остановиться. Это хуже, чем наркомания или зависимость от алкоголя. Обещайте себе и сдержите свое обещание. Каждый раз, когда вам будут нужны деньги, ищите возможность заработать а не занять. Если вы внимательно проанализируете ситуацию, то поймете, что это самый короткий путь к решению проблемы. Долги отбрасывают вас назад, забирают очень много силы и энергии. Не берите больше в долг ни копейки, если хотите выбраться из долговой ямы. Это должно быть вашим твердым решением. Пятое. Не бойтесь критики. Когда ты оказываешься в долгах, то боишься, что кто-то узнает об этом. Тебе стыдно, неудобно, кажется, что это обстоятельство выставляет тебя в неприглядном свете. Но кредиторам обычно нравится рассказывать другим, что ты им должен. Наверное, такова природа человека. Люди любят хвастаться, даже если от этого другому больно. Я помню, как сильно переживал, когда узнавал, что кто-то сплетничает по поводу моих долгов. Ко мне тоже приходили люди и рассказывали о своих долгах, а потом просили сохранить все в тайне, потому что боялись огласки. Вам необходимо освободиться от такой зависимости и перестать болезненно реагировать на сплетни пересуды и критические замечания. Это тоже, как ни странно, поможет быстрее избавиться от долгов. Ваше сознание должно быть свободным от переживаний и негативных эмоций. Мысли о том, что кто-то узнал о вашем положении, и теперь все обсуждают ваши поступки, отнимают слишком много энергии. Когда мы боимся критики, то даем людям власть над собой. Их одобрение или осуждение влияет на наше психологическое состояние, Мы становимся эмоционально зависимыми от чужого мнения. Нет ничего страшного в том, что кто-то узнал о ваших долгах. В вашем положении нет ничего постыдного. Стыдно воровать и обманывать. Ошибаться и исправлять свои ошибки не стыдно. В нас с детства заложен страх перед критикой. Мы постоянно стараемся быть хорошими в глазах других людей – Лишь бы услышать похвалу в свой адрес. Не бойтесь, даже если весь мир узнает о ваших долгах. Пример моей жизни доказывает правильность такой позиции. Я выступал на тренинге в зале, где собралось больше 200 человек. Как вдруг появился один из моих кредиторов. Он специально оделся так, как будто на банкет пришел, и сказал, «Вот тебе повестка в суд. Ты обязан прийти». «Поставь здесь свою подпись, чтобы было доказательство, что ты получил повестку». Сказал он это перед всеми. «Представляете?» И так надменно посмотрел на меня, а потом на аудиторию, словно хотел сказать, что вы слушаете этого мошенника. Он мне должен. Наверное, он думал, что я буду смущен, а то и вовсе испугаюсь разоблачения». Но у меня к тому времени уже выработалась психологическая и эмоциональная устойчивость, потому что совесть моя была чиста. Я подписал повестку, взял ее и громко произнес, обращаясь к аудитории. Видите, как плохо иметь долги. Унижают тебя как хотят. Мы были партнерами, но бизнес не пошел, и теперь нам предстоит разбираться в суде. Ему я сказал. Если ты все сказал, и на душе у тебя спокойно, можешь идти. Ты хотел, чтобы все узнали, что я тебе должен. Цель достигнута. Но я думаю, что кроме меня никто тебе здесь деньги не вернет. Всем этим людям бесполезно говорить о твоей нужде. Если хочешь сказать что-то еще, подожди до перерыва, я поговорю с тобой. Я никого не стеснялся. Если вы оказались в долгах, перестаньте стесняться тоже. Я не боялся критики и точно знал, кто я, поэтому в одобрении других уже не нуждался. Представьте, что вы на поле боя. Вас ранили, и если вы будете стесняться своей раны, вы умрете. Глупый человек стесняется долгов. Скажите кредитору, я попал в эту беду, но хочу выбраться. Если сможешь, помоги. Если не сможешь, то, по крайней мере, не унижай меня и не груби. Когда человек оказывается в положении должника, то любое доброе слово вдохновляет его, потому что он ищет надежду и опору, надеется на помощь, а не на публичное оскорбление. При этом, несмотря на все переживания, оказаться в долгах это полезно, потому что в итоге вы добьетесь большего. Шестое. Превращайте долги в возможности. 90% должников останавливаются после неудач и больше не пытаются наладить бизнес, и только оставшиеся 10% продолжают развивать свое дело, несмотря ни на что. Долги сами по себе – это минус, но ведь минус – это половинка плюса. Именно эти 10% знают секрет, а остальные 90% остаются в неведении. Чтобы понять смысл происходящего, необходимо размышлять над своим положением, анализировать те действия, которые сделали вас должником, и осознавать последствия своих решений. Как только это понимание приходит, в голове что-то щелкает, словно загорается фонарик, и появляется ясность. С этого момента начинаешь понимать, что в следующий раз сможешь избежать проблем, соблюдая кое-какие правила. Люди, которые не сдаются, начинают в таком положении думать. «У меня не получилось, потому что мне не хватает навыков и умений». То есть смещают фокус внимания от себя к внешним воздействиям и обстоятельствам. Я точно помню это состояние. Это произошло у меня после книги под названием «Выживают только параноики». Она произвела на меня сильнейшее впечатление. Я прочитал еще несколько книг, несмотря на то, что это было очень тяжело. Начинаешь читать, а в голову ничего не лезет. Но все равно я заставлял себя читать и перечитывать. Это было необходимо. Тогда я прочитал такие книги, как «Каменное лицо», «Черное сердце», «Философия война», помогающая преодолевать трудности в бизнесе и жизни. Автор Чин Нинг -Чу. Думай как миллионер, автор Харф Экер, думай и богатей, автор Наполеон Хилл. Читал по несколько часов в день, тщательно изучал Коран и Тавсир Корана, пытаясь анализировать все прочитанное. Надо было заполнить голову правильными мыслями, созидающими мыслями, которые дадут возможность духовно развиваться. Эти книги мне очень помогли. Поэтому советую и вам. Если у вас проблемы, если вы оказались в долгах, обязательно их прочитать. Начав понемногу выходить из депрессии, я позвонил одному из своих друзей и попросил у него 3000 долларов. Этот человек в свое время предлагал мне деньги, чтобы стать моим партнером. Я ему отказал, и не знаю, может быть, он тогда обиделся, но теперь я попал в беду стал банкротом и попросил у него всего три долларов, пообещав, я тебе верну, как только появится возможность, только ты не дави на меня. Но он отказал мне. Знаете, у меня чуть телефонная трубка не выпала из рук. Я подумал тогда, надо же, этот человек предлагал мне деньги и просился в партнеры, а теперь не доверяет. «Он в месяц зарабатывает больше миллиона долларов, но не может дать мне три тысячи!» Жена увидела, как я изменился в лице и спросила, «Что случилось?» Я сказал, «Помнишь моего друга-миллионера? Я тебе рассказывал про него». Она ответила, что, конечно, помнит. Я попросил у него три тысячи долларов, а он мне отказал. «А что ты хочешь?» — сказала жена. Ты из дома не выходишь уже четвертый месяц. У тебя депрессия. Никого не хочешь видеть, а долги давят на нас. Ты думаешь, все решится само собой? Эта фраза меня задела. На следующий день я встал в 4 часа утра, помолился и начал думать. Начал планировать. И через неделю заработал 12 тысяч долларов. Что же произошло? Я начал понимать, почему у меня не получилось. Я перестал обвинять окружающих, перестал думать о долгах, поняв, что все это в прошлом, а прошлое не изменить. Я, наконец, успокоился и стал думать только о том, почему у меня не получилось. Масаеси Сон Начало его истории было многообещающим. Бизнес отлично развивался. Он основал компанию SoftBank, вложил деньги в Yahoo и другие интернет-компании. В частности, он контролировал крупные пакеты акций первого в мире бесплатного веб-хостинга и одного из популярнейших сайтов GeoCities, онлайн-супермаркета Baycom, а также компании, предоставлявшей брокерские услуги и кредитование в онлайне. В общей сложности почти в 100 интернет-компаний было вложено около 2 миллиардов долларов. На фоне общей переоценки росла и рыночная стоимость Софтбанк, которая в 1999 году достигла отметки в 180 миллиардов долларов, а сам Масаэ Сесон увеличил свое состояние до 78 миллиардов долларов. За блестящим ростом последовал сильный спад. 10 марта 2000 года пузырь даткомов, который рос в течение предыдущих 5 лет, лопнул. Это повлекло обвальное падение акций японских интернет-компаний. В итоге бизнесмен потерял 70 миллиардов долларов. По сути, никто не терял больше за всю историю человечества. Отчаиваться сон не стал, а сделал соответствующие выводы, Изменил стратегию и продолжил развивать Софтбанк, инвестируя теперь в широкополосный интернет. При этом он активно использовал преимущества своей компании. Цены за соединение у Софтбанк были ниже, а скорость выше, чем у основного конкурента Nippon, Telegraph и Телефон. Кроме того, компания «Сона» предоставляла клиентам бесплатные модемы. Это позволило увеличить долю рынка и начать ценовую войну, что сделало интернет в Японии едва ли не самым дешевым в мире. За несколько лет «Софтбанк» собрал достаточно средств для выхода на еще один новый рынок. В 2006 году «Сон» решает превратить «Софтбанк» в крупного телефонного оператора и тратит 15 миллиардов 400 миллионов долларов на приобретение японского подразделения Vodafone. А спустя два года Сон принимает еще одно нестандартное решение — стать в Японии, где почти весь рынок традиционно занимали местные производители телефонов, первым дистрибьютором Apple iPhone. Позднее Софтбанк первым привезет в страну iPad. Как отмечало агентство Bloomberg, ставка на продукцию Apple помогла SoftBank за 4 года с 2008 по 2012 увеличить годовую чистую прибыль в 7 раз и довести ее до 2 миллиардов 800 миллионов долларов. До настоящего времени его компания продолжает вкладывать средства в высокотехнологичные направления, используя в основном заемные средства. Одна из последних инвестиций Sona – вложение 1 миллиарда в финансово-технологический стартап Social Finance – SoFi, занимающийся интернет-кредитованием. Общий инвестиционный портфель SoftBank включает чуть ли не 600 компаний, а состояние Sona сейчас оценивается в 19 миллиардов 800 миллионов долларов.